Анна Гале, ведьма, психолог. Глава первая. Слишком много проблем. Проблемы начались с того, что я, выезжая с парковки гипермаркета, задела чей-то криво стоявший Лексус. Или раньше, когда я начала встречаться с Игорем. А может, когда устроилась работать психологом в обычную школу? Неважно. В этот день все ожидавшие меня неприятности решили проявиться разом. В течение нескольких часов проблемы стремительно наслаивались друг на друга, образуя гигантский торт «Наполеон» из бытовых сложностей. И с каждой ситуацией надо было разбираться как можно скорее. Начало неприятностей меня не смутило. Я собиралась дождаться хозяина авто и решить вопрос миром. Ничего особо страшного не случилось, у «Лексуса» лишь немного помялся номер. Я сидела в машине в ожидании владельца дорогой иномарки, когда мне позвонила директор школы и приказным тоном объявила, что я должна срочно прибыть к ней и дать какие-то объяснения. А что случилось? Я с тоской посмотрела на мятый номер чужой машины. Жаль, что её хозяин не из тех, кто оставляет на всякий случай под стеклом номер телефона. «Это долгий разговор», — от голоса директрисы веяло всеми ветрами Арктики. «По телефону такие вопросы не решают», — «Дело очень серьёзное, Олеся Андреевна. Вы можете лишиться работы». Ждать хозяина «Лексуса» я при таком раскладе, разумеется, не стала. Неизвестно, когда он появится на парковке. Не факт, что человек вообще сейчас в магазине, а не ушёл по своим делам. Я быстро нацарапала на листике из своего ежедневника извинения и телефон. Записка осталась под дворником машины, а я умчалась выяснять, что такое экстраординарное произошло на работе. По дороге я терялась в загадках. Ни одной правдоподобной причины для увольнения в голову не приходило. Разве что какая-то досадная ошибка, недоразумение, которое нужно будет прояснить. Из школы я вышла часа полтора назад, все было в порядке. Конфликтов с детьми не возникало, с их родителями разговоры шли в самом доброжелательном тоне. С коллегами у меня чисто рабочие отношения, с большинством учителей я почти не пересекаюсь, только здороваюсь в коридорах. В прогулах меня обвинить нельзя, на работу хожу по расписанию, даже больничной ни разу не брала». Платных консультаций я на работе никому не предлагала, значит, дело не в конфликтах, не в прогулах, не в вымогательстве. Тогда из-за чего ещё мне так уверенно заявляют о возможном увольнении? Директриса с видом коршуна поджидала меня за своим столом. Наверное, именно так хищная птица высматривает добычу и прикидывает, как поскорее расправиться с жертвой. Чуть прищуренные глаза, напряжённо вытянутая шея и взгляд такой, словно начальство собирается меня загипнотизировать. «Что это такое?» Дама ткнула пальцем в исписанную от руки бумагу на своем столе так, будто хотела продырявить ее вместе со столешницей. «Не знаю», — спокойно ответила я. «А что на это еще можно было сказать?» Лицо директрисы пошло пятнами. Под цвет мешковатого бордового костюма. Брови придвинулись поближе к переносице. «Ознакомьтесь!» Работодатель почти швырнула мне немного мятую бумагу. «Да что же она так разнервничалась?» Я пробежала глазами по диагонали исписанного неровным размашистым почерком листка. Занятный документ. Не думала, что в наше время кто-то еще может писать такие вещи. Я сморгнула и теперь уже внимательно прочла текст под словом «докладная». Уведомляю вас, что О.А. Крушинова, работающая в вашей школе психологом, ведет аморальный образ жизни. О.А. Крушинова соблазняет чужих мужьев, я хмыкнула. Как я и думала, произошло недоразумение. Меня с кем-то перепутали. Ничьих мужьев я не соблазняла. Мужей, впрочем, тоже. Но в целом текст составлен грамотно, уведомительница действовала не под влиянием порыва и примерно представляла, что и как следует писать в официальной бумаге. «На месте любого руководителя я выкинула бы эту докладную в корзину для мусора и тут же забыла о ней. Может быть, поэтому я никогда не работала на начальственных должностях». «Вы считаете это смешным?» – резко спросила директриса. «Просто возмутительно, что у меня на столе оказывается такое». Она сделала широкий жест в сторону бумаги. «Ваше поведение может спровоцировать скандал, подорвать репутацию школы». «Что это такое?» – спросила я. Рука все еще машинально сжимала докладную, подписанную незнакомой фамилией. Я прикусила губу, чтобы сдержать неуместную улыбку. Забавляла и дурацкая бумага, и реакция начальства на написанный кем-то бред. «Это сигнал на место работы!» Директриса тяжело поднялась и принялась ходить по кабинету. Полтора часа назад сюда явилось несколько женщин. Они устроили страшный скандал, кричали, грубо выражались и требовали встречи с вами. Сказали, что вы слишком близко общаетесь с мужем одной из них. Ситуация с нелепыми обвинениями начинала меня раздражать. Даже если бы у меня был женатый любовник, это совершенно не касается моей работы. Я встречаюсь только с одним мужчиной. Сухо вступила я в паузе. И это мое дело. Я не обязана отчитываться в своей личной жизни. «Это уже не личная, а публичная жизнь», — с пафосом заявила дама. «Вы позорите наше учебное заведение. Что скажут родители учеников, если узнают о вашей связи? А если о ваших похождениях услышат дети?» Я недоверчиво взглянула на директрису. В каком веке она живёт? Никого давно уже не интересуют внебрачные отношения. Имя Игорь Корнеев вам знакомо? Дама потрясла угрожающим перстом почти у моего носа. Я отодвинулась с трудом, подавив желание перехватить её руку. Значит, не ошибка. Ситуация складывалась очень неприятная. С Игорем я встречалась два года. Необременительные отношения без обязательств, как это называют. Я, конечно, подозревала, что я у него не одна. Корнеев на 10 лет моложе меня, такие связи редко бывают серьезными и долговечными. Мы изначально договорились, что никто никому ничего не должен, мы всего лишь приятно проводим время вместе». Я и не ждала большего, но Игорь мог хотя бы предупредить, что женился. «Знакома», — после короткой паузы признала я. «Вы же взрослая женщина!» Голос директрисы взвился на несколько тонов выше. «Некоторые в 40 лет уже внукам пинетки вяжут, а вы любовника завели!» «Его жена скандалит в школе, в моём кабинете! А если завтра кто-нибудь выложит запись скандала в интернет? Это же пятно на наше учебное заведение!» Я задумчиво наблюдала за разъярённой дамой. С любовником я, конечно, вопрос решу, причём кардинально. Проблемы с ревнивой супругой Игорем мне абсолютно не нужны. Сейчас дело в другом. Стоит ли оставаться на работе, на которой от меня могут требовать отчёта в личной жизни? Особенно если требуют в такой форме, комментируя мой возраст и выбор партнера. Я вполне могу найти другое место, не в учебном заведении или открыть частный кабинет. Я давно подумывала о форме ТП и давать психологические консультации. Может отработать оставшийся до летнего отпуска месяц, а к началу учебного года написать заявление об уходе? «Ни мужа, ни детей нет, так ведите себя достойно!» Все больше распалялась директриса, переходя в высокие регистры. «Я даже извинения от вас пока не услышала!» Решение было принято. На этой работе я не останусь. К осени заявление об увольнении ляжет на стол, на котором сейчас валяется сигнал на место работы о моем аморальном поведении. «Извинений за что?» спокойно уточнила я. «Вы связались с женатым человеком! Его жена с подругами устраивает скандал! Позорит наше учебное заведение!» снова завела директриса. «Вера Карловна, я только что от вас узнала, что Игорь женат», перебила я. «У его жены даже фамилия другая». «Вот подлеца!» Как я и ожидала, праведный гнев директрисы тут же переключился на Игоря. «Еще и жениться вам небось обещал! Поразвелось, бабников! В наше время такого безобразия не было! И ведь жена хорошенькая, молодая! Что ему только надо!» Я молча кивала. Не объяснять же строго воспитанной даме, что именно от меня надо было Игорю. Через пару минут пыл Веры Карловны почти угас, и она заговорила более-менее спокойно. Олеся Андреевна, надеюсь, вы с ним расстанетесь в самом ближайшем будущем. Я буду вынуждена вас уволить, если жена этого подлеца продолжит рассказывать здесь, что вы уводите чужих мужей. Мужьев, не удержалась я. Я постараюсь поскорее решить этот вопрос. Но, чтобы не позорить учебное заведение, готова в любой момент написать заявление об уходе. Домой я приехала в самых растрёпанных чувствах. Периодически я набирала номер Игоря, но его телефон то молчал, то отзывался безэмоциональным женским голосом. Телефон абонента выключен или находится... Хотела бы я знать, где находится недоступный абонент. Не люблю требовать объяснений и выяснять отношения, но разговор назревал серьёзный. Ничего не подозревающий Игорь перезвонил, когда я наскоро ужинала яичницей с салатиком. Я тут же выложила всё, что думала о ситуации. «Олесь, зай, ну откуда я мог знать?» — замямлил он. «Я, Надя, ничего о тебе не говорил, я же не сумасшедший. Может, она в мой телефон заглянула?» Я выругалась, вспомнив горячие смс-ки, которыми мы с Игорем периодически обменивались. Если ревнивая супруга прочла хотя бы одну, то понятно, почему она жаждет моей крови. «Разве у тебя телефон не запоролен? раздраженно спросила я. «Если запоролю, это наведет Надю на подозрение», — на полном серьезе ответил Игорь. У некоторых людей своя логика. Это было бы их дело и их проблемы, если бы их особый тип мышления не создавал трудностей окружающим. «Мог бы предупредить, что женился», — сухо произнесла я. Когда хоть свадьба была?» «В прошлом апреле», — нехотя ответил Игорь. «Олеся, мы же сразу договорились, что встречаемся просто для здоровья и развлечения. Зачем тебе подробности моей личной жизни?» «Хотя бы за тем, чтобы избежать ненужного скандала на моей работе», — рявкнула я. «Объясняйся с женой, как хочешь, но чтобы больше она меня не искала. Скажи, что мы сегодня расстались». «Ты хочешь меня бросить?» — с неожиданным возмущением спросил Игорь. «После двух лет знакомства вот так, по телефону?» «Мне не нужны проблемы», — спокойно сказала я. «Сначала твоя супруга с группой поддержки сходила к директору школы. Что будет дальше? Домой ко мне драться явится?» «Да, я хочу прекратить наше общение». «Зай, я сейчас в командировке. Вернусь послезавтра, и мы поговорим». «Давай не будем принимать скоропалительных решений». Я вздохнула поглубже. Но раз Игорь в командировке, его Надя наверняка без помех перерыла квартиру в поисках компромата. «Интересно, знает ли она мой адрес?» Только я попрощалась с Игорем, как телефон снова бодро затрезвонил у меня в руке. Номер был незнакомый. «Так не поступают!» Перемежая речь матом, заплетающимся языком проговорил какой-то тип. «Машину стукнуло ремонт, теперь как минимум тысяч на сто она свалила!» «На какие сто?» – возмутилась я. «Я только номер помяла, и я за него заплачу!» «Какой номер?» «Бампер разбит! Капот задело!» – медленно перечислял автовладелец, характерно растягивая слова. «Вы машину так криво поставили, что мог и после меня кто-то задеть!» – сдержанно сказала я. «Попросите запись, на парковке есть камеры видеонаблюдения». «Ага, есть, только они не работают!» Собеседник загнул невероятный матерный оборот, объединив в нескольких этажах меня, мою машину, тех, кто выдал мне права, а также руководство и охрану гипермаркета и выключенные камеры наружного видеонаблюдения. «В общем, слышь, я по судам бегать не буду и звонить никуда не собираюсь. Я к тебе завтра сам приеду и на месте все решим. Вот по этому адресу приеду». Он, запинаясь, выговорил мой адрес. «Заплатишь из машину разбитую из-за моральный ущерб!» Владелец Лексуса снова цветисто выругался. В трубке повисла неживая тишина. «Ну и что теперь с этим делать? Полицию вызывать? Так мне и сказать им нечего. Пьяный в лоскуты незнакомый хам даже не угрожал напрямую. На такой вызов вряд ли кто-то поедет. Надо же было подставиться. Мою записку теперь запросто могут использовать для ремонта любой разбитой машины». «Я ведь даже не сфотографировала Лексус», так спешила в школу после звонка директрисы. «Было бы куда торопиться». «Что за день сегодня?» «На работе дурацкий скандал, с постоянным любовником придется расстаться, а теперь пьяный и не совсем адекватный тип хочет получить меня сто тысяч за помятый номер машины». «Может, завтра он проспится, и можно будет вести деловой разговор?» «Хотя, если владелец Лексуса по пьяни сам долбанул где-нибудь машину или подарил кому-то мою записку, надежды на цивилизованные беседы мало». Я без аппетита доживала салат. Бывают дни, которые просто нужно пережить. Завтра ситуация начнет так или иначе разруливаться. Главное сейчас не впадать в панику и не наделать глупостей. Я включила под настроение песни группы «Сплин» и, подпевая, принялась оттирать на кухне духовку, противень, старую чугунную сковороду. И мне снятие напряжения и в доме чище станет. Грохот раздался, когда вся посуда уже была перемыта и начищена до блеска. В металлическую дверь моей квартиры колотили, похоже, и руками, и ногами. Я вздохнула поглубже и на цыпочках двинулась по темному коридору к двери, повторяя как мантру слова царя Соломона. И это пройдет. Вариантов было два. Желающий денег хозяин Лексуса или жаждущая крови жена Игоря. Вряд ли кто-то еще стал бы так темпераментно ломиться ко мне в квартиру. Даже не знаю, кто опаснее, ревнивая женщина или пьяный Лексуса-владелец. В глазок ничего не видно. В подъезде темно. То ли лампочка перегорела, то ли незваный гость специально выключил свет на этаже. «Надь, да может, нет ее дома?» донесся из подъезда женский голос. «Значит, все-таки Надя». Я прислонилась к стене. Сумасшедший день никак не хотел заканчиваться. «Я хочу этой в глаза посмотреть!» заорала жена Игоря, продолжая колотить в дверь. «Хочу знать, почему он бегает от меня к старухе!» Голос совсем молодой. «Наверное, только очень юное создание в наше время назовет сорокалетнюю женщину старухой». Пословица «сорок лет бабий век давно уже не актуальна». В сорок лет многие женщины прекрасно выглядят, а некоторые и рожают детей. Мне, правда, не судьба. Все врачи говорят, что здорова, но ни одной беременности у меня не было. «Открывай!» – бесновалась в подъезде жена Игоря, продолжая избивать ни в чем не повинную дверь. «Надь, пошли домой!» – уговаривала ее спутница. «Завтра застанешь эту бабу на работе, не будет же она сутками тут прятаться?» Вступать в какие-либо переговоры сейчас себе дороже выйдет. Драка мне не нужна, а поговорить мирно Надя вряд ли согласится. На площадке три квартиры, одна в состоянии ремонта, и бывают там только рабочие, периодически захламляя подъезд строительными материалами. Вот и сейчас на площадке стоят здоровенные ящики с какими-то мешками. Молодая семья из другой квартиры по вечерам обычно где-то гуляет, а третья квартира моя. Спугнуть девиц некому. Надя может бузить под дверью несколько часов, а может уйти через пять минут. «Будет!» — рявкнула девушка. «Она теперь тут надолго засядет. Помоги!» Дверь оставили в покое. Теперь из подъезда доносились такие звуки, словно по полу волокли что-то тяжелое. Загадочный процесс сопровождался сдавленными ругательствами. Я отошла от двери. Игорю звонить бессмысленно, увезти домой агрессивную пьяную девицу он сейчас не сможет. Напрягать звонками приятельниц не хотелось, да и не помогут они ничем. Родители давно развелись, создали новые семьи и разъехались по разным городам. Мы созваниваемся-то в основном по праздникам. Я всегда решаю свои проблемы сама. Завтра разберусь и с этими неприятностями. Голоса в подъезде начали отдаляться. Надя все же решила уйти. Перед сном надо проверить, что незваные гости сотворили на площадке. Мало ли до чего додумается девушка в состоянии аффекта. Я дождалась, когда голос Нади зазвучал на улице у подъезда и открыла входную дверь. Вернее, попыталась открыть. Дверь с трудом подалась на несколько сантиметров. Перед ней громоздились тяжеленные ящики с материалами для ремонта. Девчонки не просто доволокли их до входа в мою квартиру, но и поставили несколько ящиков один на другой. Как только поднимали такую тяжесть? И главное, зачем? «Есть женщины в русских селениях», — пробормотала я. Насколько помню, рабочие приходят часам к 8 утра. Надеюсь, они все это и отодвинут, а если нет, развлеку вызовом службу спасения. На работу мне завтра к десяти, до этого времени проблема решится. Спать я ложилась с совершенно вздернутыми нервами. Стоило закрыть глаза, и перед ними появлялось аппетитное красное яблоко. Оно медленно вращалось по кругу на серебряном, начищенном до блеска овальном блюде. Звякнул телефон, принимая сообщение. Игорь прислал романтическую картинку с морем и луной. «Моя сладкая девочка, нам слишком хорошо вместе, чтобы прекратить отношения. Предлагаю освежить их поездкой на море через месяц. Целую нежно». Я выругалась сквозь зубы и отложила телефон. «Если начну отвечать Игорю, то спать лягу очень нескоро. Когда Корнеев объявится здесь, тогда и буду доходчиво объяснять, что о расставании я говорила серьезно».